кирпичи И сейчас сокровищ по забытых и фараоновых мощей учёный в тайниках разрытых набрёл на груду кирпичей, среди которых был десяток совсем особенных. Они хранили беглый отпечаток босой младенческой ступни, собачьей лапы и копытца газели. Много из-за них лихому времени проститься. из руки мрамор тёмный стих обезобразенные фрески как это было в синем блеске я вижу красноту песков жара полудинное время ещё 11 веков до звёздной ночи в вифлееме кирпичник спит пока лучи пекут работает беззвучно он спит пока благополучно на солнце сохнут кирпичи Но вот по ним дитя ступает, отцовский, позабыв запрет, то скачет, то перебегает, невольный вдавливая след, меж тем, как вкруг него, играя, собака и газель ручная пускаются в перегонки. Внезапно, о, крик, тень руки, конец летучему веселью, дитя с собакой и газелью скрывается. Все горячей синеет небо, сохнут чинно ряды румяных кирпичей. Улыбка вечности неинна, мир для слепцов, необъясним, но зрячим все понятно в мире, и ни одна звезда в эфире, быть может, не сравнится с ним. 1928 год